Я год не виделся с тобою. Такое же всё и другое. Волнение и всё другое. Такое же и всё другое. Распросов, карий, укоры, такое же и всё другое. Лицо у зеркала умою, такое же и всё другое. Окно покрашенное мною такое же и всё другое. Прогонят стадо к водопою, такое же и всё другое. ночное небо как приное, такое же и всё иное. Ты жизнь, приблизишься, окажешься, ты неожиданно такая же.